Интерлюдия. Лаять не на то дерево. Где-то глубоко под землёй, но одновременно с тем в сотнях метров высоко в небе, живое существо начало просыпаться от глубокого сна. Оно видело без глаз, дышало без носа, слышало без ушей, чувствовало вкус без языка и говорило без рта. Когда существо начало сбрасывать пелену дремы, Время существования, которое охватывало целые столетия, оно рефлекторно потянулось за последними из воспоминаний. За исключением того, что на этот раз не было никакой спешки, позволяя сознанию приходить в себя бережно и осторожно. Стоп, а на этот раз тревожная мысль всплыла в сознании существа. Это ведь впервые оно действительно пробудилось, да? По какой-то странной причине у него было такое чувство, что это не так. Иначе было попросту невозможно объяснить подсознательно всплывшие мысли на этот раз. Оно медленно и тщательно анализировало оставшиеся воспоминания, которые представляли из себя собственную память и память кое-кого еще. И через несколько месяцев, пересматривая их снова и снова, оно пришло к ответу. «Не помню». Конечно, это не лучший ответ, но он единственный предельно точно описывающий результат ее действий. Решив, что пустое обдумывание одного и того же ничего не изменит, существо выкинуло из головы это отвратительное чувство и вместо этого сосредоточилось на текущей задаче. Объективно говоря, в промедлении не было ничего ни хорошего, ни плохого. Оно хотело поскорее встретить родственную душу. Дойдя до этой навязчивой идеи, Его мысли, воспоминания и ощущения пришли в движение. Чистый, незамысловатый ум постепенно консолидировал все это в одну точку, из-за чего что-то грозилось не выдержать и лопнуть, как мыльный шарик. И тут дриада открыла глаза. Второе я существа, известного как дерево Хейльта. Они были условным отражением друг друга. Постепенно мучительно медленная дриада начала вырастать прямо на одной из ее ветвей. Этот процесс длился целые дни, и затем она несколько раз моргнула, еще раз прокручивая в сознании поднакопленные за последнее время слайды памяти. Они копились веками, возможно, даже тысячелетиями. «Хм, словно чего-то не хватает». Она проговорила это таким сладким голосом, что это не могло не вызвать очарования. Дриада протянула обе руки к голове и нащупала там растущие рога. Её пальцы опустились ниже и мягко зарылись в зеленоватые волосы. Затем, ведомая каким-то внезапным и странным импульсом, она погладила себя по голове. Неожиданно для Дриады это зародило в ней ощущение счастья, но уже через секунду счастье превратилось в разочарование. «А? Нет, не так». Её глаза медленно блуждали от одной стороны до другой, А благодаря огромной возвышенности, на уровне которой росла ветка, она получила беспрепятственный вид на километры вокруг. Ну, за исключением того пространства, что заслонялось стволом её дерева и пышной кроной над головой. А там, на земле, под её тенью, раскинулся город. Здания, возведённые из дерева камня и кирпича, были плотно построены вокруг её торчащей из почвы корней или ствола самого дерева. Много существ различных цветов и размеров спешили по своим делам. Дриада провела несколько дней, торжественно глядя вдаль, не замечая ни времени, ни бессмысленной беготни этих букашек. И затем она сильно зевнула, чем разогнала свою скорость мышления до такой степени, что и секунды в реальном времени. «Ммм, а так лучше», — сказала она бодрым голосом. Дриада вытянула руки вперёд, положила их на талию, и несколько раз присела, разминая затекшее тело. «Ладненько, полагаю, мне нужно посмотреть, как там другие. Может, они проснулись?» Дриада, известная как Биркши, погрузилась обратно в свою ветку и появилась в определённом безопасном пространстве. Это место находилось внутри ствола дерева её соседки и сестры. Здесь повсюду росли свежие листья и лозы, покрывая собой большую часть стен и потолка а пол оставался неприкрытым и кривоватым. «Лили!» — крикнула она. «Ты проснулась?» Медленно, но уверенно из пола начала вырастать другая дриада. Её появление было абсолютным отражением такового у Биркши, за исключением замутнённого сном взгляда и непонимающего выражения на лице. Недавно прибывшая дриада несколько раз моргнула и сладко зевнула, прогоняя остатки сонливости. «Утречка, Биркши!» «Ты тоже пробудилась?» «Ага. Но похоже, что кроме меня и тебя остальные ещё спят о, -о, -о, -о. Снова зевнула лили «Думаешь, они тоже скоро проснутся?» «Вероятно». «Тогда мы подождём их?» «Угу». Две сестры легли на пол, откуда моментально сплелись из мягких трав и листьев две кровати, обеспечивая тем самым полный комфорт. В течение нескольких часов дриады прожигали время, Ожидая, бездельничая, пока не появилась Пинея, Костелия и Таранья. Все они с радостью поприветствовали друг друга, после чего новоприбывшая троица взяла за пример идею своих двух более креативных сестер, создав и для себя уютное место отдыха. Но все еще что-то было не так. Эти девочки знали друг друга ошеломительное количество времени, а потому вдруг зависшее в комнате молчание было слишком неестественным неловким. «У меня возникло странное чувство, будто что-то не так», пробормотала Пинея. «Я как раз об этом думала. И я... Ого, то же самое». Подтвердив, что все они чувствовали одно и то же, окружающая их молчаливая тишина изменилась на задумчивую тишину. И даже если по отдельности каждая из них была глупее, чем обычная дриада, но действуя вместе не существовало проблем, которых они не могли бы решить. «Я тут подумала», — сказала Лилли. «Почему мы все пришли сюда? Почему внутри моего дерева?» Остальные нахмурились, пытаясь отыскать причину. «Ну, просто ощущается, что это будет правильнее всего, да?» — предложила Торренья. «Да-да», — энергично закивала Костеллия. «Подожди, а вы всегда так хорошо ладили между собой?» — спросила Биркши. «А почему бы и нет?» — последовал их единый ответ. «Разве между вами не было споров по поводу солнечного света? Но наши корни и даже ветви и листья уже давно переплелись между собой, поэтому здесь не должно возникнуть причин для конфликта», пренебрежительно махнув рукой, ответила Костеллия. «Думаю, что так». «Кроме того», — добавила она, — «солнышко сияет на всех одинаково. Его свет и тепло — это то, что мы должны...» разделять. Её голос постепенно стихал. К Дриаде постепенно приходило осознание того, что фраза, вышедшая из её уст, принадлежала не ей. "Ой, Кастелия говорит кое-какие приятные вещи", прокомментировала Лилли. "Наверное, это набралась ума после того пожара?" "Пожара? Ага, ну помнишь, у тебя тогда нализ, а? Независимо от того, как остальные смотрели на Кастелию, Она была совершенно здоровой, и никто не смог бы отличить сестёр только по внешнему виду. «А вообще, почему мы все лежали на этих кроватях?» — спросила Пинея. «Это, конечно, удобно, но... странно, да?» Девочки снова замолчали, погрузившись в свои мысли. В их умах проплывали фрагментированные и искажённые воспоминания о далёком прошлом. Попытка изъять и сложить воедино эти утраченные воспоминания претерпела провал. И их всеобщими усилиями они только смогли прийти к осознанию необъяснимой пустоты, таинственной тоски, которую они не могли перебороть. По крайней мере, был прогресс, ведь они наконец смогли определить характер неприятного чувства, которое они разделяли после пробуждения. "Кого-то не хватает", сказали они в унисон, повернув голову к пустому месту посреди своего пятиугольного образования. "Я хочу, чтобы меня погладили по голове" сказала Бергши. Её слова были встречены множеством утвердительных кивков. «Я хочу потрогать что-то пушистое!» подхватила эстафету Лилли. «Я хочу вздремнуть на чьих-то коленях!» грустно пролепетала Торения, а остальные понимающие вздохнули. «Я хочу, чтобы меня обняли!» эгоистично потребовала Пинея, и ни одна из остальных Дриад не могла с ней не согласиться. «Я хочу выпить синих существ!» закричала Костелия, и её идею тут же поддержали аплодисментами. Импровизированная конференция «Дриад» снова впала в молчание, но оно длилось всего несколько секунд. «Скажи, Лили», — сказала Пинея, указывая на стену напротив неё. «Что это?» «О, глупая. Это же моя сердцевина». «Нет, я имею в виду вот то. Видишь, там что-то есть». Все они посмотрели туда, куда указывала их сестра. Лили махнула рукой, и окружающая растительность, загораживающая вид, отступила, позволив всем им увидеть ту странность, которую заметила Пинея. Там, в самом драгоценном месте для каждой дриады, был вырезан ряд символов. Хотя они были похожи на продукт творчества младенца, на самом деле это был их язык. Древний язык, который не мог расшифровать ни один смертный. Он был намного старше любой из этих пяти дриад. Но, несмотря на его сложность, сами дриады поняли смысл написанного практически мгновенно. «Мама вас любит!» «Мама!» — вдруг вскрикнули дриады. Счастье наполовину с грустью заполонило их умы, когда воспоминание о прошедшем времени заполнило их сознание. Как они могли забыть? Ведь это именно они были теми, кто выпрашивал у энергичной кошка-девушки оставить эти слова. Если бы Дриады были способны на это, то уже вовсю проливали бы слёзы. И затем ностальгия неуклонно испарилась, уступив место мрачной реальности. «Она ведь не была нашей настоящей мамой, да?» «Да. Она не была Дриадой или даже эльфом. Я не думаю, что она вообще была зверолюдом. Но она действительно была милой и доброй. Да, она много играла с нами, хотя сама ничего с этого не имела». Заботилась о нас, и те в синеватых цветах, ну, были вкусными, даже восхитительными. А? Разве? Пенея дело говорит. Вспомни сама. Внутри тех синих хреновин, каких она называла, был красный сок с восхитительным вкусом, помнишь? Ага. Стоило только пробить их металлические мушли, а, кстати, там ведь еще белые были. Но мама говорила, не трогать никого, кроме синих. Может, белые ещё не созрели? Точно! Похоже на правду, да? Ага, правда!» Переборов очередной прилив ностальгии, настроение Дриад значительно возросло. Даже если они физически выросли, их психическое состояние едва изменилось со времён их детских «я», проблема которой с течением времени исправится естественным путём. «Я всё ещё думаю, что их поедание было лучшей частью. Очень весёлой частью». Полностью согласна. Ладно, я считаю, что игра в поймать была лучше. Да, бросать вещи тоже было весело. А я всё ещё хочу помять что-нибудь пушистое. Дриады некоторое время болтали о том и о прежде чем они поняли, что одна из них внезапно пропала. «Где Костылия?» — спросила Тарыния. «Я чувствую зуд», — ответила она, натирая в области таза. Эти три простых слова вызвали каскад жалоб. Кстати, я тоже чувствую свербёж. И я... У меня ничего не чешется, но некоторые из моих корней они мели. А у меня всё хорошо. А между прочим, раньше ведь Биркша чесалась из-за этих глупых букашек, верно? Да. Опять они? Пойдём проверим. Дриады решили, что сейчас было не лучшее время для хандры, и они сразу же переместились по своим переплетённым ветвям и корням, пока не достигли источника зуда зудокостыльи. Как и ожидалось, они нашли разрушшееся гнездо термитов, которое разместилось под ее корой. <french> Увидев эту сцену, Костелия заскрежетала зубами. «Отвратительно мерзкие существа! Пошли прочь!» Выеденная насекомыми полость внутри ее собственного дерева была мгновенно заполнена десятком толстых массивных лоз, которые перемещались, подобно щупальцам гигантского осьминога. Костелия пыталась бить, окружить или раздавить этих несносных паразитов. Но её успехи были скудными. Термиты либо извивались, высвобождаясь из захватов, либо попросту избегали её кнутообразных атак. Убив троих насекомых, Дриада почувствовала прилив удовлетворения и гордости, но быстро опомнилась, поняв, что в живых остались ещё тысячи и тысячи их собратьев. м м это безнадёжно!» Она отчаялась от бессилия, ухватившись за рога, будто пытаясь вырвать их. «Всё в порядке, сестра! Мы поможем!» Однако, несмотря на их энтузиазм, после целого дня сражений в общей сложности им удалось убить только около 60 особей. Они пробовали всё, о чём знали изначально. Все данные матерью-природой знания, включая отравление воздуха и наводнение. Но ничего из этого не сработало. В итоге девочки решили отступить обратно в полость у сердцевины лилии дабы переосмыслить свой подход. а «Как же раньше вылечился твой зуд, Биркши?» — спросила Пинея. «Мам, я имею в виду К Ки... Кирира?» — запнулась на середине Биркши. «Наверное, называть её мамой никому не повредит?» SCP Dogs yeah. «Согласна. Мама — это мама. Всё остальное чувствуется неподходящим. Кроме того, мы никогда не спрашивали у неё имя, поэтому зачем сейчас мы должны его использовать?» «Да, не нужно себя заставлять. «Ну, в таком случае, ладно. Так вот, мама тогда привела некоторых людей в мою кору, и они убили этих неприятных букашек их огнём». Остальные негативно отреагировали при упоминании слова на букву «О». Пускай он был для них естественным врагом, со временем дриады могли легко справиться с ним. Впрочем, даже, казалось бы, бесконечно живущие деревья Хейльта не могли выжить, если их многократно атаковать огнём дракона, Но этого и следовало ожидать. В конце концов, пылающее дыхание этих крылатых бедствий было способно сжигать саму ману. Проблема сестер заключалась в том, что эти насекомые, вероятнее всего, воспроизводились с такой скоростью, что убийство всего 60 особей в день, вероятно, даже не повлияет на их общее количество. Если они собирались попытаться уничтожить их, это нужно проделать за раз. Но огонь сразу отпадал из кандидатов в инструменты, ведь дриады понятия не имели, как его сделать. «Мы могли бы попробовать их хлопнуть», — предложила Пинея. «Это может сработать, но они ведь не синие». «И? Мы всё ещё можем попробовать их хлопнуть, даже если они не синие, верно?» вот точно!» — ванисон воскликнула остальная четвёрка. «Но разве мама не будет злиться?» Тарынье, «Я не думаю, что мама все еще есть». «Действительно. Я так скучаю по ней». Все они с грустью уставились в пол, молча пересиливая печаль о существе, которое наверняка уже давным-давно скончалось. Подобный исход был вполне логичен и являлся главной причиной, почему дриады предпочитали держаться подальше от скоропостижного внешнего мира и его суровой реальности. Постепенно привязываясь к кому-то, чья судьба будет краткой и трагичной, это в конечном итоге просто приводило к непрестанно ноющей болью раневых сердцах. Ну, даже если эти триады всегда могли подставить вдруг дружкой своё плечо, это не значит, что они не пострадали от своей утраты. «Сейчас, когда мамы нет рядом, мы можем делать то, что хотим, верно?» «Точно!» — Лили дело говорит. «Пойдём хлопнем эти неприятные создания!» Пятерка несносно энергичных созданий вернулась в захваченную термитами полость и начала фокусироваться на создании иголок. Для начала они покрыли своей волей все те длинные узкие тоннели, что создали для себя насекомые. Перпендикулярно этим тоннелям в специальной, только что созданной полости образовались тонкие и невероятно плотные копья из твёрдой, блистательно гладкой железной коры. Результатом их усилий оказалось оружие, которое могло бы посоперничать с мастерски выполненным копьём, выкованным из самой лучшей стали. Затем в его нижней части был добавлен пружинный механизм, также выполненный из уплотнённой железной коры. «Ммм, это ощущается гораздо сложнее, чем я помню», — пожаловалась Тарыния. «Да? А мне почему-то кажется, что на этот раз намного легче», сказала небрежным тоном Костеллия. «Конечно легче!» «Мы, между прочим, сейчас у твоего дерева пустоголовое». О, о, «Правда? А тогда извини, сестра». М -м -м, «Если ты поняла, то всё в порядке». «Тем не менее, чтоб придумать такое, мама была удивительной, да?» «Да, да», — донёсся до ушей хур утвердительных ответов. Восхищение дриадами их мамой было подлинным. Они осознавали, что никогда бы не додумались, как сделать эти иглы самостоятельно. Это потребовало от боксе огромных усилий, опыта изобретателя, а также любви к ловушкам и креативности имитатора. Но в итоге у него получилось создать простой, но эффективный дизайн, который могли бы создать и использовать даже эти юные дриады. В конце концов, даже если процесс, с помощью которого дриада создавала иглы, несколько отличался от мимикрии Деппельгангера, конечный результат был совершенно одинаковым. «Сколько вы сделали, девочки?» — спросила через некоторое время Костелия. 15 18 «Шестнадцать». «Четыре». От смущения и стыда Тарыния опустила голову, на что Пинея, как это когда-то делала Кейра, нежно погладила дриаду по голове. Бессмысленно комментировать происходящее. Довольное выражение её лица было громче любых слов. «Как насчёт тебя, Костелия?» — спросила Лили. «Я сделала шестьдесят». «Ну, ну что сказать, родная земля придаёт сил, да? Ладно, тогда давайте уже попробуем». Тем не менее, несмотря на весь их показной энтузиазм, лесные дамы на краткий момент оказались парализованной нерешительностью. О, «А мы справимся без мамы?» Во время осады на форт Йимен Кейра координировала их атаки. Причина, по которой она делала это, заключалась в том, чтобы внушить ужас и нерешительность в имперские войска. План сработал безупречно, но её наивные дочери понятия не имели о коварных мотивах этого монстра. На самом деле, с их точки зрения, тогда это просто казалось частью игры. «Может, там просто делать это под песенку?» о, «Хорошая идея!» Песня, о которой сейчас шла речь, была плодом мыслительных процессов в боксе, когда тому было скучно, и он маялся от лени. Бывший мимик всегда наслаждался вкусными звуками, которые люди по известным только им причудам зачем-то прозвали музыкой. Отчасти его авторское рвение было связано с тем, что монстр имел навязчивую идею — создание музыкальных шкатулок. И в какой-то момент времени он сам для себя обнаружил, что занимается сочинением песен как своеобразным хобби. Просто так сложилась его жизнь на тот момент, что социальные обстоятельства требовали его присутствия, но при этом не позволяли ему делать что-либо полезное или вкусное. «Но как она начиналась? Там было что-то о звёздах, верно?» В особенности эта конкретная песенка была вдохновлена ночным свиданием, когда Кейра и Раванна были вместе. Ещё до того, как кошка-девушка забросили на фронт. Вид этих блестящих штуковин на полотне ночного неба с высочайшей точки дерева Хейльт дарил незабываемые впечатления. «О, я вспомнила!» — воскликнула Биркши. Она мысленно передала память об этой странной песне своим сёстрам, что, в свою очередь, словно искра, послужила активатором для их собственных воспоминаний. Некоторое время поболтав между собой, они перевели своё внимание на кишащую внизу массу насекомых и выстроились рядом друг с другом. Они закрыли глаза, открыли рты, глубоко вздохнули, а затем запели словно единое целое. «Блестит, блестит яркая звезда!» «Сияй же ярко ты всегда! Вздымаясь над миром высоко, ты в небе взвила себе гнездо. Когда лучезарное солнце уйдёт, когда тьма этот мир захлестнёт, тогда покажите вы свой вкусный свет, ярче которого для меня ничего уже нет. И пройдёт под ним путешественник ночной. Найдя во мне свой последний покой, он до последнего ничего не поймёт, и звёздный свет его не спасёт». «И хотя мне неведом твой вкус, до тебя однажды дотянусь я, клянусь. Но для того мне нужно научиться летать, чтобы небо было готово тебя мне отдать. А пока, может быть, ты отдашь мне кольцо? А тем временем я отведаю твое мясцо. Поэтому дождись и сияй же ты всегда. Блестит-блестит яркая звезда». Тон их песни был куда мрачнее и страшнее, чем когда ее исполняла Кейра. Но песня полностью справилась с возложенной на неё миссией. Ведь каждая вторая строка заканчивалась ужасным звуком шмяк. Когда триады наконец открыли глаза, они увидели, что сотни, а может даже тысячи врагов были полностью хлопнуты. Глупые насекомые продолжали ползать по своему укрытию, где были равномерно расположены смертоносные отверстия, благодаря чему, убирая и мгновенно выстреливая копьями, эти иглы смогли пожать большой улов. «Неплохо», — прокомментировали дриады. «Как жаль, что мы не можем двигать иглами внутри дерева так же, как это делали в земле». «Угу, а если ничего не изменить, нам ещё долго тут возиться». «А почему бы нам просто не сделать что-то вроде сети канавок в дереве?» — спросила Пинея. «Точно?» — с энтузиазмом выкрикнули остальные. Сделать эти иглы было очень сложно, так как у них была куча тонких мелких деталей особенно пружинный пусковой механизм. Подобная точная работа была действительно сложной для Дриад, но если бы речь шла только о том, чтобы сделать проходы, чтобы перемещать уже созданные иглы, то они могли сделать это, не пролив ни капли пота. Идея Пинеи сработала великолепно, и пять Дриад получили полный контроль за жизнью и смертью в колонии термитов. В течение следующих нескольких дней Они провели тщательную совместную работу, чтобы очистить зараженную насекомыми Кастелью, Тарынию и Лиле. Тысячи пронзенных тушек вымевались водой из их тел и уносились куда-то глубоко под землю, где позже они станут для них пищей. Находясь в приподнятом настроении, они, наконец, отправились исследовать причину онемения корней Пинеи. Однако то, что они нашли, в некотором смысле было даже хуже, чем термиты. Пока дриады спали в городских канализационных сетях, пустила свои корни преступная организация. И хотя эльфы делали правильные выводы из своих ошибок, построив подземные коммуникации вне области Корней Пинеи, преступники целенаправленно выкопали этот участок. И с тех пор они активно выкачивали сок для своих собственных эгоистических потребностей. «Это не твое!» – засвидетельствовав творившийся беспредел, крикнула пятерка озлобленных голосов. «А-а-а!» — закричал одинокий мужчина, который следил за многочисленными трубками, по которым сбегал сок. кто Что ты такое?» «Э, какого чёрта тут происходит?» Тёмный сырой туннель осветил свет, когда из близлежащей двери выбежала группа из шести незнакомцев в подобии шахтёрских касок. «Э, эти девушки появились из ниоткуда!» Головорезы и дриады обменялись взглядами. Святое дерьмо, воскликнул один из них. Это те сёстры дриады? Как как из книг? С каких ты пор ты можешь читать, тупица? Мой дедушка читал мне, когда я был маленьким, ясно? Этот сок не твой, закричала дриада. Верни всё, что взял, сейчас же! Что нам делать, Лори? О чём меня спрашивать-то, босс? Блядь, так ты знаешь, что это такое или нет? «Вроде как. Я хотел сказать, ну, типа это...» «Да бога ради, ты совершенно бесполезен!» «А, я вспомнил! Я вспомнил! Всё в порядке, босс! Эти дриады не навредят нам, эльфам, поэтому можем просто игнорировать их вопли!» Лидер Шайки видел полыхающую ярость в глазах этих странных девушек, и она была гораздо более убедительна, чем неуклюжий ответ его подчиненного «Ты уверен в этом, Ларри?» «Да точно говорю! Хоть они немного отличаются от того, как мне их описывал дед!» «Как, например?» «Ну, они должны быть полностью зелёными, но их вола...» Без промедления, без предупреждения и не сдерживаясь, все эти наглые эльфы были пробиты насквозь. Только тот парень, который изначально здесь был, чтобы проследить за производственным процессом, был жив. Пока жив. В его сторону обернулось пять разъярённых лиц, из-за чего сторож упал на задницу и начал отползать назад, оставляя за собой след из мочи. «Верни сок!» — потребовали они. «Я не могу!» — закричал он. «У меня его нет, и, и не знаю, где он! Я даже не знаю, что они делают с ним или куда продают! Вёдр в углу — это всё, что у меня есть, клянусь!» Пенея отвела свой взгляд, сомнительно рассматривая несколько металлических вёдер. Она отрастила со своего корня лазу, похожую на щупальце, и, опуская её в вёдра, без лишних слов забрала то, что по праву принадлежало ей. Однако этого было недостаточно, и, кроме того, она всё ещё теряла сок из-за металлических трубок, что были вбит в её корень. Но поскольку теперь она знала причину, то могла хотя бы устранить её. Пенея нахмурила брови, прищурилась и напрягла щёчки, будто сосредотачиваясь, чтобы что-то сделать. Через несколько секунд десятки металлических трубок, застрявших в её теле, были принудительно выброшены, а раны, которые они оставили, в мгновение зажили. Затем она послала лозу в съёжившегося труса, впечатывая его в стену, чем мгновенно убила. «Эти жалкие паразиты! Я заставлю их заплатить за это!» Из-за её вмешательства немного чувствительности вернулось к корню, но некоторые другие части всё ещё страдали от онемения. Вероятно, по той же причине. И хотя одно это уже было плохо само по себе, это не была истинная причина, по которой она вышла из себя. Причиной её ярости было то, что эти эльфы — разумные существа, сознательно причинили ей вред. Термиты отличались, они просто следовали инстинктам, поэтому она никогда не могла по-настоящему их ненавидеть. Но эти эльфы явно сбились с пути, ради корыстных целей, выкачивая из неё кровь. Сказать, что это непростительный по отношению к дриадам поступок, было бы преуменьшением. «О, Пинея?» — пробормотала Биркши. «Что?» — немного придя в чувство, ответила она. «Э «Это... они были не синими, не так ли?» «Нет, они были чёрные и коричневые, а что?» «А почему в них внутри так много сока?» Самая умная из пятёрки Дриад, по мнению самой умной из пятёрки Дриад, обратила своё внимание на лужицы крови, которые вытекали из тел мёртвых. Глаза Пинеи блеснули, и она привела в движение лозу, которую использовала для сбора своего сока, чтобы впитать эту красную жидкость. а, -а, -а, -а... Вздохнула с расслабленным лицом Пинея, словно её недавняя ярость была всего лишь иллюзией. Такой же прекрасный вкус, каким я его запомнила. «Действительно?» — спросили остальные. «Ага. Хотя он, может, даже лучше прежнего. Нечестно! Ты всё выпила!» «Да, я тоже хотела попробовать!» «Извини, у меня есть идея!» Город имени Морганы Историческое поселение, названное так в честь старого героя войны и построенное под тенью пяти багроволистных деревьев Хиилта. Текущее население города равно 18504 души. Они нашли свой дом под гигантскими растениями с уникальной для своего вида расцветкой. Сам город стал со временем важной торговой точкой, а также популярным туристическим местом, что сделало его одним из самых процветающих мест на континенте. Тем не менее, Когда на следующий день солнце поднялось над горизонтом, на месте города стояло лишь поле обломков. Нельзя было увидеть ни одного живого существа, за исключением разве что знаменитых во всем мире деревьев, которые впервые за всю историю находились на пике своих сил.